Источник фон Брегет находился слева от Летоуме под небольшим скалистым обрывом. Вода сочилась из скалы и набиралась в квадратное углубление размером, с т в о р и л а каменщика и глубиной не больше двух пядей. Какой-то кузей пастух был их времен терпеливо выдолбил выемку в обамшелой расщелине, и она всегда была наполовину полна ледяной воды. Лили положил в нее пустую бутылку, послышалось звонкое бульканье, напоминающее воркование в я ч е р я Сюда будешь приходить за водой, объяснил он. Источник никогда не пересыхает и дает не меньше десяти литров в день. И тут меня осенило, чего, кстати, мне уже некоторое время не доставало. Изобразив на лице беспокойство, я переспросил: д е с я т литров говорит, что уверен? Ну да, может и все пятнадцать. Ты шутишь? вскричал я, прикидываясь ошеломленным и возмущенным. Вовсе нет, сказал, пятнадцать. Значит, так оно и есть. А что мне п о той м у делать с пятнадцатью литрами воды? Закричал я еще громче. Тебе, пожалуй, всего не выпить. Нет, конечно, но мне же надо еще мываться. Ну, для этого хватит и пригоршни. Тебе, может быть, и хватит. Ухмыльнулся я. Мне же необходимо намыливаться с головы до пят, а затем смывать себя всю грязь. А почему? Ты болен? Нет, но пойми, я из города, значит, на мне полным-полно микробов, а микробов надо опасаться. м и к р о б о в А что это такое? Это вроде вшей, но они такие маленькие, что их не видно. А если я не буду каждый день мыться с мылом, они за меня так возьмутся, что в о з ь м у т с я что возим прекрасный день, когда ты зайдешь за мной, ты найдешь холодное тело, и тебе ничего не останется, кроме как сбегать за киркой и похоронить меня. От столь мрачного прогноза мой дорогой л и л и страшно расстроился. Да, это была бы еще та подлость. Беззастенчиво кривя душой, я тотчас набросился на него. Это ты во всем виноват. Если бы не поручился, что фон Бригет воды сколько угодно, то он явно был в отчаянии. Да я ж не знал, у меня микропов нет, даже не знаю, как их по нашему звать-то. Я моюсь только по воскресеньям, как и все. Батистин говорит, что мыться противоестественно, и от этого можно заболеть. Мун де Парпальюн тот вообще ни разу в жизни не мылся, ему за семьдесят, а он свеж как огурчик. Ну да, ладно, будет себя оправдываться. Дали мы, конечно, маху, да еще какого, крах полнейший. Но ты ведь не н а р о ч н о это судьба, так было начертано. И опершись на копье, я торжественно произнес: «Прощай, я побежден, возвращаюсь домой». С этими словами я пошел в сторону плоскогорья, заревая а л а е я полоса, каймляла далекие зубчатые отроги Святого Духа. Пройдя метров двадцать, я заметил, что Лили не сдвинулся с места. Я остановился, боясь, как бы он не потерял меня из в и д у в чуть брезжущем утреннем свете. в о т к н у в древко копья в камешке гориге, я оперся на него обеими руками и демонстративно уронил на них чело и з а с т ы л в позе доведенного до отчаяния воина. Моя тактика удалась на славу. Лили моментально догнал меня и крепко обнял. Не плачь, повторял он, только не плачь. Я плакать? Усмехнулся я. Не плакать мне хочется, кусаться. Ну ладно, довольна об этом. Дай мне свой узел, предложил он. Раз я виноват, хочу нести. А твой мешок? Я его там оставил. Вернусь за ним днем. А теперь давай к а прибавим шагу, пока они не нашли твое письмо. Я уверен, они еще не встали. Он побежал впереди меня, я за ним следом, не говоря ни слова, но время от времени испуская весьма впечатляющие вздохи. Издалека дом казался черным и безжизненным, но когда мы подошли поближе, сердце у меня ёкнуло. Ставни папиной комнаты обрамляла полоска света. Держу пари, он сейчас одевается, сказал я. Значит, он еще не нашел письмо. Лезь скорее. Лили подсадил меня и помог дотянуться, д о в и с и в ш е й из окна моей спальни веревки, которая могла бы выдать мое бегство, но вместо этого обеспечила мне возможность возвращения домой. Затем Лили передал мне узел. Туман почти рассеялся, и высоко в небе вдруг грянул свою песню жаворонок, занимался новый день, ознаменовавшийся моим постыдным ночным поражением. Вернусь за мешком, бросил Лили, и сразу обратно. Прощальное письмо лежало на том же месте. о т к о л о в булавку я взял его и порвал в клочки, а затем в два или три приема выбросил их в окно, после чего, стараясь не шуметь, прикрыл его. В наступившей тишине до меня д о н е с с я разговор из папиной комнаты. Он в п о л г о л о с а и, как мне казалось, весело так и сыпал словами. Мне даже послышалось что-то вроде смеха. Ну конечно ему было смешно, что кончились каникулы. Едва проснувшись, он смеялся, думая о том, как вытащит из ящика своего школьного стола постылые карандаши, чернила и мел. Я спрятал узел под кровать, если его обнаружат, скажу, что хотел облегчить ношу матери. Потом лег в постель, мне было стыдно, я весь окоченел. На поверку я оказался просто-напросто жалким трусом, самым настоящим п р е з р е н н ы м сердцем койота. Лгал родителям, лгал своему другу, лгал себе. Как не пытался я п о д ы с к а т ь оправдание самому себе, у меня ничего не получилось. Я готов был расплакаться. И, натянув толстое одеяло на задрожавший подбородок, я сбежал в сон. Когда я проснулся, дневной свет просачивался в комнату через ту самую дырочку в ставнях, в которую по ночам проникал луч луны. Постель Поле была уже пуста. Я открыла окно, шел дождь. Это не была гроза, громогласная фиолетовая, просто накрапывал бесконечный, неспешный и безмолвный дождь сенец. Послышался скрип колес по гравию, и я увидел, как из з а угла дома показался сначала Франсуа, держащий на поводу м у л а а вслед за ним повозка. увенчанная широко раскрытым зонтом. Под зонтом укрылась тётя Роза, укутанная в одеяло, окружённая многочисленными предметами багажа. а л е в о й рукой она держала кузена Пьера, а правой нашу сестренку. Из чего я заключил, что мама и Поле отказались ехать на данном средстве передвижения, где, кстати сказать, им было бы очень тесно. Дядя Жюль шел сзади, неся над головой зонты и толкая перед собой велосипед. Я с грустью наблюдал, как они удаляются по дороге в город, такой безрадостный. Я застал своих за столом. С ними было Лили, все они с большим аппетитом поглощали завтрак. Меня встретили н е б о л ь ш о й о в а ц и и У отца было странное выражение лица. Как видно, горе не помешало тебе крепко заснуть в эту последнюю ночь, рассмеялся он. Он даже храпел во сне, воскликнул Поль. Я немножко подергал его за волосы, чтобы разбудить, но он ничего не почувствовал. Это она т у с т а л о с т ь пояснил отец. А теперь давай п о е ш ь потому как уже девять утра, и мы вряд ли доберемся домой раньше часа дня, несмотря на то, что воспользуемся воскресным омнибусом. Я стал уплетать т о р т и н к и за о б е щ е к и Мне было стыдно перед Лили, з а п р о в а л моего плана. Я хотя и поглядывал на него, но лишь украдкой. А почему они уехали? спросил я, не зная, чем говорить. Потому что Франсуа должен доставить овощи в кафе четыре времени года не позднее десяти утра, ответила мама. Тетя Роза будет ждать нас у д ю р б е к а на конечной остановке омнибуса. Облачившись в п л а щ и мы отправились в путь под дождем. Лили, укрывшись мешком, тоже пошел с нами. Он, во что бы то ни стало, хотел проводить нас. По колеям текли дождевые потоки, все звуки были приглушены, на дороге нам не встретился ни один пешеход, ни одна повозка. Омнибус ждал нас у зеленых ворот при въезде в деревню. Тетя Роза с детьми уже сидела в нем вместе с празднично разодетыми по случаю воскресения местными жителями. С крыши д л и н н ю щ е й к о н н о й повозки темно-зеленого цвета свисали короткие брезентовые занавески, украшенные веревочной бахромой. Пара лошадей б е л о к о п ы т о м возница в серой накидке и к л е н ч а т о й шляпе уже сигналил с помощью рожка, созывая опаздывающих пассажиров. На виду у всех присутствующих мы попрощались с Лили. Мама его поцеловала, от чего он, как обычно, зарделся. Затем пришел черед Поле прощаться, потом мой. Когда я стал крепко по-мужски трясти руку своего друга, я увидел на его глазах слезы, а губы у него болезненно искривились. Мой отец подошел к нам. Ну, Лили, ты ж не станешь плакать как младенец на глазах у всех. Но Лили, п о н у р и в голову в капюшоне из мешка, Только с конфужено скреб землю кончиком ботинка. Мне тоже хотелось плакать. Вы должны понять, в жизни существует не только развлечения. Я тоже хотел бы остаться здесь и жить среди холмов, хм, даже в какой-нибудь пещере, даже один как отшельник. Но невозможно всегда делать только то, что нравится. Намек на отшельника поразил меня, но я понимал, сама идея настолько естественна, что, раз она возникла у меня, она могла возникнуть у любого другого. В июне будущего года м а р с е л ю сдавать очень важный экзамен, продолжал отец, так что ему предстоит много заниматься, особенно правописанием. Глагол беспокоиться, он пишет через а, и держу пари, он не сумеет правильно написать существительное отшельник. Я почувствовал, что краснею. Но мое беспокойство продолжалось не более секунды. Отец не успел прочесть мое письмо, раз я нашел его на прежнем месте. А если бы он прочел его, меня, несомненно, ждал бы серьезный разговор, когда я вернулся домой. Следовательно, он должен усердно изучать многие предметы, как ни в чем не бывало, н а с т а в и т е л ь н о говорил отец. Если он приложит у с и л и я и добьется успехов, то мы еще не раз вернемся сюда на каникулы, на Рождество, на Масленицу и на Пасху, а посему нечего распускать нюни перед людьми. Просто пожмите друг другу руку, как подобает настоящим охотникам, каковыми вы являетесь. До свидания, милый Лили. Не забудь, что тебя ждет экзамен на аттестат об окончании школы и что образованный крестьянин стоит двух или трех неграмотных. Он, наверняка, продолжал бы и дальше свою проповедь, но тут возница еще раз повелительно протрубил вражок и дважды звонко щелкнул плетью. Мы поспешили сесть в повозку. з а д н я е скамья, повернутая спиной к лошадям, была не занята, но так как маму и поля п о д т а ш н и в а л а когда они сидели против движения, все наши усилия среди крестьян, я же сел сзади один. Возница убрал тормоз, и мы тронулись в путь расцой. По-прежнему сел мелкий дождик, вжав голову в плечи, весь съежившись, я оживал веточку мяты с у д о р о ж н о сжимая в кармане ловушку. И з смертоносного этот предмет вдруг превратился в священную реликвию, в некое обещание. Вдали, сквозь завесу дождя, так з р и м о на д обступившими ее холмами возвышалась вечная синяя громада моей любимой Летоммы.